Борис Кригер. «Цена честности». Абсолютная честность и несгибаемость – это, на первый взгляд, идеалы, к которым каждый должен стремиться, но в своей суровой реальности они жестоки и опасны. Представьте себе человека, который решил идти этим путем, не оглядываясь ни на что, не делая скидок, ни на обстоятельства – ни на слабости других людей. Он становится подобен скале, несокрушимой и твердой. Но разве возможно жить среди людей, оставаясь такой гибельной скалой? Этот человек, как и все, живет в мире, где все переплетено, интересы, связи, взаимоотношения, где каждый жест и каждое слово несут в себе множество значений. В таком мире несгибаемая честность становится не только вызовом, но и угрозой. Она обнажает слабости других, разрушает привычные уклады, вносит хаос туда, где существовало хоть какое-то равновесие. Такой человек неизбежно оказывается одиноким, изолированным от общества, потому что люди боятся того, кто не поддается компромиссам, кто не соглашается на уступки. кто не признает ни малейших отклонений от идеала. Но еще более опасно то, что абсолютная честность может превратиться в жестокость. В своем стремлении к правде такой человек может не заметить, как начинает разрушать жизни других, не понимая, что не все способны жить в условиях такой безжалостной прозрачности. Он становится судьей, осуждающим всех вокруг за их слабости, за их попытки выжить в мире, где правила игры никогда не бывают совершенно справедливыми. И в этой судейской роли он может нанести больше вреда, чем если бы поступал с меньшей строгостью, с большим пониманием того, что люди несовершенны, что мир несовершенен, и что сами эти несовершенства – часть жизни. А посему абсолютная честность и несгибаемость, хотя и кажутся благородными целями, могут обернуться жестокостью, способная разорвать не только общественные связи, но и человеческие сердца. В этом есть опасность. Опасность утраты человечности в погоне за идеалом, который в своей чистоте может оказаться разрушительным. И здесь снова встает вопрос, действительно ли стоит осуждать человека за его компромиссы, если они позволяют сохранять мир и жизнь, или же следует признать, что в каждом из нас есть доля этой самой человеческой слабости, которая делает нас живыми, понимающими и способными на милосердие. Я ни в коем случае не оправдываю нечестность и коррупцию. Нет, это не защита порока, это не попытка найти оправдание там, где его быть не должно. Коррупция в любом ее проявлении разрушительна и опасна. Но дело не в том, чтобы закрывать глаза на ее существование или принимать ее как неизбежное зло. Дело в подходе, в том, как мы пытаемся бороться с этим злом. Коррупция процветает там, где система отстранена от человека. где законы и правила кажутся далекими, оторванными, чуждыми, несправедливыми. Когда система повернута спиной к человеку, когда она создает барьеры и сложности на пустом месте, они облегчают жизнь. Именно тогда возникает почва для коррупции. Люди начинают искать обходные пути, чувствуют себя вынужденными нарушать правила, чтобы достичь того, что должно быть доступно по праву. Но если система повернута лицом к человеку, если она справедлива, прозрачна, проста и доступна, то и нет повода для коррупции. В такой системе не нужно искать обходные пути, не нужно прибегать к незаконным действиям. Потому что все механизмы работают на благо общества и каждого его члена. А посему борьба с коррупцией – это не только вопрос наказания, но и вопрос создания таких условий, при которых сама потребность в коррупции исчезает. Когда система заботится о человеке, когда она строится на справедливости уважении к его нуждам, когда корысть не является идолом среди элит, тогда и коррупция теряет свою силу, становится ненужной и исчезает. Вот в чем суть подхода. Изменить не только поведение, но и саму систему, чтобы она служила людям, а не порождала новые формы зла. Кричать о том, как отвратительно коррупция, это не ново, не свежо. Мы говорим, осуждаем, бичуем, Да, как всегда, человек погрязший в корысти, в пороке, как в смоле, он же жаден, он же бездравственен. Но позвольте, разве вся эта нравственная риторика не заслоняет главного? Разве можно осуждать дерево за то, что оно плодоносит ядом, когда корни его питаются отравой, впитавшейся из гнилостной почвы? Человек, да, он слаб, он подвержен соблазну, и разве не в этом его человеческая природа? Но нельзя обвинять одного лишь человека, когда сама система его... Окружающее растливает, искушает, толкает на путь беззакония. Это не аморальность одного, а порочность всей системы, где нравственность лишь слово, затерявшееся в потоке чиновичьей бумаги, где справедливость – пустой звук отголосок мечты, потерянной где-то в архивах. Коррупция – это не просто порок, не просто грех, это... Признак глубокой болезни самой системы, которая создана так, что честность в ней не вознаграждается, а вытесняется. Виновен ли человек, если единственный способ выжить – идти по кривой тропе, избегая прямых путей? В этом ли его вина или же в том, что тропа эта сама была проложена для него, чтобы он непременно по ней пошел? И вот кричим, судим, осуждаем, но забываем главное, человек здесь лишь винтик в огромной машине. И машина эта сама по себе неисправна, порочна, нуждается в ремонте. Разве не следует нам направить взор на саму систему, где корни зла, где источники отравы, откуда все это и берет свое начало? Да, говорить нужно не о том, как отвратительно коррупция, а о том, что она неизбежна в той системе, где пороки выстроены в ряд, где они интегрированы в саму основу, где человек вынужден поступать вопреки морали, чтобы просто выжить. Нет на земле общества, где бы не процветала коррупция в той или иной форме, особенно скрытой, невидимой словно туман, который проникает в каждый уголок, заполняя собой все пространство. Она маскируется под добродетель, прикрывается лживыми улыбками, скрывается за нарочитой скромностью, но по сути остается той же самой разрушающей и разъедающей основу всего. Взгляните на самые высокие трибуны, на самые чистые, как кажется, учреждения, на тех, кто громче всех кричит о морали и справедливости. Разве там нет этой скрытой паутины? Разве не тянутся тонкие нити, связывающие людей в невидимой игре взаимных услуг, привилегий и благ? Там, где все кажется чистым, где законы строгие, где правосудие слепо. Именно там скрытая коррупция живет, дышит, пульсирует, ибо она нашла себе пристанище в сердцах людей, в тех самых местах, где должен быть закон и порядок. Люди заключают сделки, улыбаются друг другу, и каждый знает, что эта улыбка не просто выражение приветствия, а нечто большее, нечто скрытое под поверхностью. Благодарности, выказанные не деньгами, а милостью, услугами, уступками, предоставленными без явной причины. Привилегии, которые получают немногие, это и есть та самая скрытая, завуалированная коррупция. Она незрима, но всем понятно. И каждый, кто хочет выжить, кто стремится к успеху, вынужден участвовать в этой игре, закрывать глаза на то, что должно быть отвергнуто. И потому нет на земле места, где бы не было ее, где бы она не проникла в души людей, не стала частью повседневной жизни, привычкой, о которой не говорят, но которая, по сути, определяет все. И что же тогда осуждать? Осуждать каждого из нас? Но разве виноват человек в том, что живет в мире, где правила игры написаны не честностью, а скрытыми договоренностями, где сама жизнь заставляет его идти по этому пути? И вот снова, не в аморальности человека дело, а в системе, которая создает такие условия, где без коррупции не обойтись, где становится не исключением, а нормой, пусть и скрытой, но не менее реальный. В этом порочном круге мы все вынуждены участвовать, и нет смысла кричать о грехе, который сама жизнь вплетает в ткань нашего существования. Если представить общество, где коррупции нет вовсе, то жить в таком месте может оказаться весьма трудным. В таком обществе неизбежно возникает масса, непреодолимых бюрократических преград и бессмысленных процедур, от которых некуда сбежать, которые невозможно обойти, даже если они, очевидно, лишены всякого смысла. Коррупция, как ни парадоксально, иногда становится тем смазочным маслом, которое помогает машине общества хоть как-то двигаться вперед, несмотря на все ее изъяны и перегибы. В обществах, где коррупция полностью искоренена на низком уровне, все строго следует установленным правилам без исключения поблажек, но в этом суровом следовании процедурам может исчезнуть то, что делает жизнь более терпимой. Гибкость, возможность договориться, обойти неповоротливость системы ради реальной цели, а не ради формальности. Люди начинают сталкиваться с холодной машиной бюрократии, где человеческие потребности и здравый смысл оказываются второстепенными по сравнению с выполнением всех предпосланий до мельчайших деталей. Бюрократия, лишенная возможности для компромиссов и адаптации, превращается в бездушный механизм, который не учитывает индивидуальные обстоятельства, не допускает отклонения от предписанного пути – И тогда вместо упрощения и упорядочивания жизни система становится гнетом, нависшим над каждым из ее участников. Отсутствие коррупции, на первый взгляд, должно было бы освободить людей, но в реальности оно может создать условия, при которых каждый шаг будет окружён сложностями и преградами, неодолимыми, без той самой гибкости, которую иногда предоставляет коррупционная схема. В итоге, борьба с коррупцией – это не просто стремление к абсолютной чистоте системы, а поиск баланса между порядком и гибкостью, между строгим соблюдением правил и разумным подходом к человеческим нуждам. Полное отсутствие договоренностей может обернуться другой крайностью – обществом, где жизнь превращается в бесконечную череду, Бессмысленных формальностей, которые парадоксально затрудняют достижение истинной справедливости и эффективности. Такими, кстати, являются общества многих западных стран, где низовая коррупция минимизирована, практически искоренена. Но взамен люди часто сталкиваются с непреодолимой массой бюрократических процедур и строгим соблюдением формальностей. То есть каждый шаг, каждое действие требует заполнения множества форм, прохождения через бесконечные инстанции, соблюдения многочисленных правил, которые, на первый взгляд, могут казаться лишенными всякого смысла. В таких обществах, где законы и нормы настолько тщательно соблюдаются, что любое отклонение воспринимается как нарушение, жизнь может стать невозможной. Люди вынуждены подчиняться системе, которая, хотя и защищает их права и гарантирует порядок, порой превращается в нечто слишком громоздкое и негибкое. В этом стремлении к порядку теряется человеческий аспект, возможность быстро и просто решить проблему, найти разумный компромисс, адаптировать правила к реальным жизненным ситуациям. Жизнь в таких обществах – это жизнь в рамках жесткого регламентированного, диктата системы, где, казалось бы, все должно работать как часы, но вместо этого часто приводит не только к задержкам, но и попросту дисфункциональности системы и чувству бессилия перед лицом бюрократической машины. Люди могут чувствовать себя пойманными в ловушку правил, которые, хотя и созданы якобы для их защиты, иногда становятся барьером на пути к достижению простых и понятных целей. Это обратная сторона отсутствия коррупции. В обществе, где не существует возможности для гибкости через неформальные договоренности, правила могут становиться самоцелью, а не средством для достижения справедливости и удобства. В итоге такая система, хотя и устойчива к коррупционным проявлениям, может создавать другие сложности, делающие жизнь в ней более трудной и обремененной. Что же такое коррупция? Это сложный социальный феномен, включающий злоупотребление властью или служебным положением с целью получения личной выгоды, будь то материальные блага, социальные привилегии или влияния. Она может проявляться в различных формах, таких как взяточничество, мошенничество, хищение государственных средств, злоупотребление полномочиями, кумовство. и другие неправомерные действия, нарушающие общественные или правовые нормы. Коррупция возникает, когда формальные законы и правила не могут эффективно регулировать отношения внутри общества, или когда они игнорируются в пользу личных интересов. Это явление может существовать как на индивидуальном уровне, так и на уровне целых организаций или институтов. В основе коррупции лежит стремление обойти существующие правила и законы ради получения преимуществ, что подрывает доверие государственным и общественным институтам и ведет к несправедливому распределению ресурсов и возможностей. Особую роль в коррупции играет ее скрытая форма, такая как фаворитизм или благодарность, выражаемая не деньгами, а другими способами. Фаворитизм – это предоставление преимуществ и привилегий отдельным лицам или группам на основе личных связей, а не на основе их заслуг или компетентности. Это может проявляться в виде продвижения по службе, распределения контрактов или предоставления особых условий, которые недоступны другим. Благодарность, выраженная не в деньгах, а, например, через оказание ответных услуг – Предоставление эксклюзивных возможностей или социального статуса также является формой скрытой коррупции. Такие действия часто остаются незамеченными или воспринимаются как норма, что делает их особенно опасными для общества. Коррупция, в том числе ее скрытые формы, разрушает принципы равенства и справедливости, нарушает работу законов и институтов и в конечном итоге ведет к деградации социальной структуры. Она также является барьером для экономического развития, так как создает неравные условия для бизнеса, увеличивает стоимость ведения дел и снижает эффективность государственных программ и услуг. Таким образом, коррупция – это не просто нарушение закона, а комплексное явление, которое затрагивает все сферы общества, подрывая его основные ценности и принципы. Борьба с коррупцией требует не только ужесточения доказаний, но и системных изменений, направленных на устранение условий, способствующих ее возникновению, особенно в отношении скрытых форм коррупции, таких как фаворитизм и непрямая благодарность. Эволюция коррупции с биологической точки зрения может быть рассмотрена через призму эволюционной биологии и теории игр. где человеческие социальные взаимодействия подчиняются тем же принципам, что и поведение живых существ в природе. Коррупция в определенном смысле может быть аналогична эгоистичному поведению, направленному на максимизацию индивидуальной выгоды, даже если это вредит обществу. В природе существуют примеры поведения, которые можно считать аналогами коррупции. Например, у некоторых видов животных наблюдаются альянсы, где особи помогают друг другу в обход общепринятых норм группы. Такое поведение может повышать шанс на выживание отдельных индивидов, несмотря на потенциальный вред группе в целом. С точки зрения эволюции, коррупция может быть связана с концепцией стратегии выживания. В условиях ограниченных ресурсов и высокой конкуренции Эгоистичные действия, как правило, могут способствовать выживанию и репродуктивному успеху особей, участвующих в коррупционных схемах. Это поведение закрепляется в обществе, особенно если система поощряет его или если наказания за такие действия недостаточно строгие. Теория игр также помогает понять, почему коррупция продолжает существовать в условиях, где все участвуют в игре коррупции – Индивидуальные участники могут посчитать, что выгоднее продолжать эту практику, чем рисковать и противостоять системе. На биологическом уровне корни коррупции могут быть связаны с тем, что у людей, как и у животных, существуют внутренние механизмы, которые стимулируют получение выгоды, даже если это идет в разрез с общественными нормами. Гормоны, такие как дофамин, могут усиливать поведение, направленное на получение личной выгоды, что в условиях системы, не обеспечивающей справедливого распределения ресурсов, может приводить к коррупционным действиям. Таким образом, эволюция коррупции представляет собой сложное взаимодействие биологических инстинктов, социальных норм и системных условий, при которых эти инстинкты реализуются. В каком-то смысле можно сказать, что в древних обществах отношения имели черты, которые мы могли бы ассоциировать с коррупционными в современном контексте, если рассматривать их с точки зрения обмена услуг и ресурсов на основе личных связей и договоренностей. В те времена, когда формальных законов и институтов еще не существовало, все взаимодействия между людьми основывались на непосредственных обменах и личных договоренностях. Эти отношения были неформальными, и нормы поведения определяли социальной необходимостью и личными интересами, а не формальными правилами. В каменном веке, когда люди жили в небольших группах или племенах, отношения между членами группы строились на личных связях, взаимных услугах и доверии. В такой системе не существовало понятия формального закона или официальных правил, и все отношения были... личными и неформальными. Например, человек мог обменять охотничий трофей на помощь в строительстве жилища или защиту от врагов, и такие договоренности были основой социальной жизни. Если смотреть на это через призму современной коррупции, можно провести параллель, где подобные обмены услугами напоминают коррупционные схемы. Они строятся на взаимных обязательствах и личных договоренностях, обходя формальные структуры. Однако, Важно понимать, что в контексте каменного века не было формализованных законов или институтов, которые можно было бы нарушить, и, соответственно, не существовало коррупции в том виде, как мы ее понимаем сегодня. Так или иначе, можно сказать, что отношения в каменном веке действительно напоминали то, что мы могли бы назвать коррупционными в современном понимании, поскольку они были основаны на личных договоренностях и обмене услугами, а не на формализованных правилах. но эти отношения были естественными и нормальными в контексте того времени и понятия коррупции как таковой, появилось лишь с развитием, разумеется, формальных государств и правовых систем. Традиционные отношения в обществе изначально основывались на неформальных правилах и взаимных обязательствах. В небольших сообществах или группах люди поддерживали друг друга на основе личных связей, доверия и взаимных услуг, Эти отношения были неофициальными, но они играли ключевую роль в поддержании социальной структуры. Со временем, с развитием общества и увеличением их сложности, возникла необходимость в более формализованных отношениях. Появление государства и государственных институтов привело к кодификации многих аспектов социальной жизни. Однако, по мере того, как отношения становились более формализованными, официальными в них стали проявляться элементы коррупции. Это происходило, когда официальные правила и законы не могли полностью учесть всю сложность человеческих взаимоотношений. А посему, по мере развития общества, традиционные неформальные отношения перешли в официальные, но одновременно с этим возникли и коррупционные практики. как попытка обойти ограничения официальных структур или использовать их в личных целях. Этот процесс разделения и трансформации отношений на коррупционные и официальные отражает сложность человеческой природы и общества, где формальные и неформальные элементы переплетаются и влияют друг на друга. Попробуем предложить четыре закона, которые отражают сложную природу коррупции и ее место в современных обществах. Эти законы направлены на то, чтобы глубже понять корни коррупционных явлений, осознать их неизбежность в определенных условиях и предложить пути для минимизации их вредоносного воздействия. Важно признать, что коррупция – это не просто вопрос о моральности отдельных людей. а более сложный феномен, связанный с устройством самой системы. Понимание и признание этих законов поможет не только в борьбе с коррупцией, но и в создании такой системы, которая работает на благо человека, а не против него. Закон системной коррупции. Причина коррупции кроется не в низкой морали людей, а в несовершенстве системы, которая... требует и позволяет коррупционные отношения. Коррупция часто служит попыткой адаптировать систему для более удобного использования. Хотя на низком уровне коррупция может временно повысить эффективность, она неизбежно ведет к деградации системы и ее полному развалу. Закон системной коррупции можно доказать, опираясь на несколько ключевых аспектов. основанных на наблюдениях и примерах из реальной жизни. Несовершенство системы. В любой сложной системе, будь то государство, экономика или организация, неизбежно существуют пробелы и недостатки. Эти изъяны создают условия, при которых участники системы начинают искать пути обхода правил или норм для достижения своих целей. Например, в бюрократических структурах медлительность и перегруженность процессами часто подталкивают людей к использованию коррупционных схем, чтобы ускорить или упростить получение необходимых услуг. Коррупция как адаптация. Коррупция часто возникает как способ адаптировать систему под реальные потребности людей. Например, в странах с низким уровнем доходов и слабой правовой системой коррупция может выступать своеобразным смазочным маслом для экономики, позволяя бизнесам обходить неэффективные законы и регулирование. Это временно может улучшить функционирование системы, создавая видимость ее эффективность. Низкий уровень коррупции и эффективность. На первых этапах коррупция, особенно на низком уровне, может способствовать более эффективному функционированию системы. Когда взятки позволяют обходить бюрократические препоны или ускоряют процессы, это может создавать иллюзию, что система работает лучше. Например, в условиях недостаточной инфраструктуры или медленной работы госаппарата такие коррупционные практики могут способствовать развитию бизнеса и обеспечению услуг населению. Неизбежная деградация. Однако со временем коррупция начинает разъедать саму основу системы. По мере распространения коррупции нормы и правила начинают игнорироваться, что приводит к увеличению хаоса и неопределенности. Люди начинают воспринимать коррупцию как норму, что подрывает доверие к институтам. Это снижает эффективность системы, так как коррупция становится не средством адаптации, а частью проблемы. усугубляя ее. В конечном итоге, когда уровень коррупции достигает критической точки, система перестает функционировать как единое целое, что ведет к ее деградации и возможному краху. Исторические примеры, такие как распад Римской империи, развал Советского Союза или экономические кризисы в странах Латинской Америки, показывают, что системная коррупция неизбежно приводит к ослаблению институтов и разрушению основ общества. В этих случаях коррупция, которая первоначально могла служить для обхода недостатков системы, со временем стала причиной ее деградации и полного развала. Второй закон – закон коррупционной несправедливости. Коррупция является следствием социальной несправедливости и аморальности системы. Любой, занимающий определенную коррупционную должность, либо начнет брать взятки, либо будет вытеснен системы. Моральное осуждение коррупционеров бесполезно, так как их поведение отражает не столько их личную аморальность, сколь аморальность системы в целом. Закон коррупционной несправедливости можно доказать, рассмотрев несколько ключевых моментов, которые раскрывают связь между социальной несправедливостью, аморальностью системы и распространением коррупции. Первое доказательство. В обществах с высоким уровнем социальной несправедливости, где ресурсы распределяются неравномерно, люди часто оказываются в условиях, при которых Нормальные законные пути для достижения целей или получения необходимых благ практически закрыты. Это создает давление на тех, кто находится в системе, подталкивая их искать альтернативные способы решения своих проблем, включая коррупцию. Например, в странах с высоким уровнем бедности и низкими заработками госслужащих работники вынуждены брать взятки, чтобы обеспечить свое существование. Второе. Аморальность системы. Системы, в которых процветает коррупция, часто сами по себе аморальны или имеют серьезные моральные изъяны. Если система не обеспечивает справедливого распределения благ, равных возможностей и честных правил игры, то участники такой системы неизбежно начинают приспосабливаться к ее аморальным условиям. Например, если в обществе существуют явные привилегии для определенных групп населения, это создает неравенство, при котором те, кто находится вне привилегированного круга, начинают использовать коррупционные схемы для выживания и продвижения по социальной лестнице. Коррупция как следствие давления системы. Люди, занимающие определенные коррупционные должности, часто оказываются перед выбором либо участвовать в коррупции, либо быть вытесненной системы. Это происходит потому, что система создает такие условия, в которых соблюдение правил и моральных норм становится невозможным без ущерба для карьеры или личного благополучия. Примером может служить чиновник, который либо соглашается брать взятки, чтобы обеспечить себе продвижение и сохранить должность, либо рискуют быть отстраненным от должности за отказ играть по правилам. Бесполезность морального осуждения. Когда система сама по себе аморальна, осуждение отдельных участников за коррупцию становится бессмысленным, так как их поведение отражает не их личные моральные качества, а аморальность системы в целом. Люди вынуждены действовать в соответствии с условиями, которые им диктует система. Примером может служить ситуация в некоторых странах, где коррупция является нормой на всех уровнях общества, и те, кто пытается оставаться честным, либо быстро разочаровываются и покидают систему, либо приспосабливаются к ее аморальным нормам. Моральное осуждение коррупционеров лишь отвлекает внимание от истинных причин проблем, создавая иллюзию, что наказание отдельных лиц способно искоренить коррупцию. тогда как настоящая причина кроется в аморальности самой системы. Исторические примеры. В истории есть множество примеров, как системная несправедливость и аморальность приводили к распространению коррупции. В феодальных обществах, где власть и ресурсы концентрировались в руках небольшого числа людей, коррупция была практически неизбежной. Те, кто находился у власти, использовали свои позиции для личного обогащения, в то время как остальные, не имея других возможностей, также прибегали к коррупции, чтобы выжить. Современные примеры можно найти в развивающихся странах, где слабые правовые системы и неравенство приводят к массовой коррупции на всех уровнях общества. Таким образом, закон коррупционной несправедливости подтверждается множеством примеров из жизни и истории. Коррупция является неотъемлемым следствием социальной несправедливости и аморальности системы, а не личной аморальности отдельных людей. Система, которая порождает такие условия, заставляет людей либо приспосабливаться к ней, участвуя в коррупции, либо покидать ее, если они не готовы идти на компромисс с моральными принципами. Закон видоизменяемости коррупции. Наказание за коррупцию не уменьшает ее, а лишь изменяет ее форму. Устранение коррупции требует устранения изъянов в системе и уничтожения необходимости для коррупционных отношений, а не концентрации на наказании. Полное искоренение коррупции невозможно, так как любые отношения могут содержать элементы подкупа. Необходимо либо выводить отношения подверженные коррупции в легальную сферу, либо устранять предпосылки для существования коррупции. Поясним, чтобы вывести коррупцию в легальную сферу там, где это возможно, необходимо рассмотреть несколько подходов. Один из них – легализация тех практик, которые уже широко распространены, но считаются коррупционными, с последующим строгим регулированием и налогообложением. Это создало бы прозрачные условия для тех действий, которые сейчас происходят в тени, позволив государству контролировать и минимизировать их вредные последствия. Другой подход – создать механизмы, при которых коррупционные стимулы заменяются легальными альтернативами, более выгодными для участников. Это может включать упрощение бюрократических процедур, уменьшение регуляторных барьеров, внедрение технологий, таких как искусственный интеллект, для автоматизации процессов и повышения прозрачности. Закон видоизменяемости коррупции можно доказать, опираясь на несколько наблюдений и исторических примеров, которые демонстрируют, как наказание за коррупцию влияет на ее формы и почему для устранения коррупции необходимо изменять саму систему, а не только усиливать наказание. Эволюция коррупционных схем. Исторические данные показывают, что усиление наказания за коррупцию не ведет к ее сокращению, а лишь заставляет коррупционеров искать более сложные и скрытые способы обхода законов. Например, в странах с жесткими мерами против взяточничества коррупция может перейти в более сложные формы, такие как создание подставных компаний, отмывание денег через сложные финансовые схемы, или использование влиятельных посредников для достижения целей. Вместо открытых взяток появляется понятие откатов, фиктивные консультации, скрытые услуги. Это подтверждает, что наказание за коррупцию не уничтожает ее, а лишь меняет ее форму, делая ее более скрытой и сложной для обнаружения. Системные изъяны как корень проблемы. Коррупция возникает там, где в системе существуют изъяны, будь то законодательные, экономические или социальные. Если эти изъяны не устраняются, то наказание не решает проблему. Следующий человек на том же месте будет либо совершать те же действия, либо очень быстро потеряет место. Например, если процедуры получения государственных услуг остаются сложными и непрозрачными, Ужесточение наказаний за взятки не предотвратит коррупцию, а лишь изменит ее формы. Коррупция продолжится, потому что сохраняется необходимость обходить сложные правила. Это показывает, что устранение коррупции возможно только через устранение изъянов в системе, которые создают предпосылки для коррупционных отношений. Еще доказательства закона – Это примеры легализации и устранения предпосылок для коррупции. Некоторые страны смогли существенно снизить уровень коррупции не через ужесточение наказаний, а через устранение предпосылок для коррупции. Например, внедрение электронных государственных услуг, прозрачных тендеров и других автоматизированных процессов позволило снизить возможность для коррупционных действий. В этих случаях коррупция становится отчасти ненужной, потому что система обеспечивает прозрачность и доступность. Другой подход – легализация определенных видов деятельности, ранее подверженных коррупции, таких как лоббирование, что позволяет перевести коррупционные отношения в легальную и регулируемую сферу. Неизбежность элементов коррупции. Важно признать, что полное искоренение коррупции невозможно – так как любые социальные и деловые отношения могут содержать элементы обмена услугами или подкупа. Например, в любой организации могут существовать элементы непотизма, фаворитизма, когда продвижение по службе зависит от личных отношений, а не от заслуг. Это своего рода скрытая форма коррупции. Пытаться полностью искоренить такие явления наказанием бессмысленно, Гораздо эффективнее создавать условия, при которых коррупция становится ненужной или нежелательной. В целом, закон видоизменяемости коррупции подтверждается многочисленными примерами из истории и реальной жизни. Усиление наказаний за коррупцию не приводит к ее исчезновению, а лишь изменяет ее форму. делая ее более сложной и изощренной. Для реального уменьшения коррупции необходимо устранять... Системные изъяны и создавать такие условия, при которых коррупция становится ненужной или невозможной. Четвертый закон – это закон уничтожения коррупции посредством искусственного интеллекта. Искусственный интеллект является лучшим методом искоренения коррупции. Он способен анализировать огромные объемы данных, выявлять аномалии обеспечивать прозрачность процессов, что позволяет значительно снизить уровень коррупции, автоматизируя контроль, исключая человеческий фактор и устраняя условия, способствующие коррупционным действиям. Закон уничтожения коррупции посредством искусственного интеллекта можно доказать, проанализировав уникальные возможности, которые искусственный интеллект предоставляет в борьбе с коррупцией, примеры его применения в реальной жизни. Искусственный интеллект обладает способностью анализировать огромные объемы данных с высокой скоростью и точностью. Например, в государственных закупках и финансовых операциях часто присутствуют огромные массивы данных, среди которых могут скрываться коррупционные схемы. Искусственный интеллект может эффективно выявлять аномалии, такие как подозрительно высокие расходы, необычные паттерны транзакций или повторяющиеся действия между определенными лицами или организациями, которые могут указывать на коррупционные действия. В отличие от человека, искусственный интеллект способен делать это в реальном времени и на масштабах, недоступных традиционным методам аудита. Искусственный интеллект может автоматически мониторить и контролировать различные процессы, обеспечивая прозрачность, И снижая возможности для коррупции, например, в системах электронных госзакупок, искусственный интеллект может анализировать все заявки на предмет соответствия правилам, выявлять попытки манипуляции, автоматизировать процесс отбора поставщиков. Это исключает человеческий фактор, который часто является источником коррупции и снижает возможность для влияния заинтересованных лиц на процесс принятия решений. Один из главных аспектов коррупции – это влияние человеческого фактора. Личные интересы, эмоциональные привязанности, соблазны и давление со стороны других лиц. Искусственный интеллект, лишенный этих слабостей, может выполнять контрольные функции автоматически, соблюдая четкие алгоритмы и правила, что значительно снижает вероятность коррупционных действий. Например, в системах налогового администрирования искусственный интеллект может автоматически выявлять Подозрительные налоговые декларации направлять их на более тщательную проверку, исключая возможность договориться с проверяющим. Уже сегодня существуют примеры успешного применения искусственного интеллекта для выявления и предотвращения коррупции, например, в некоторых странах. Используются системы искусственного интеллекта для мониторинга государственных тендеров и контрактов, что позволило значительно снизить уровень коррупции и сэкономить миллиарды долларов. В Китае, например, внедрение искусственного интеллекта в системы государственного контроля помогло выявить и предотвратить множество коррупционных схем. Искусственный интеллект не только выявляет и предотвращает коррупционные действия, но и помогает устранять условия, при которых эти действия становятся возможными. Например, автоматизация и прозрачность процессов, обеспечиваемые искусственным интеллектом, делают коррупцию менее выгодной и более рискованной, что снижает мотивацию для участия в коррупционных схемах. Люди, осознавая, что их действия будут постоянно и тщательно контролироваться искусственным интеллектом, склонны меньше рисковать, чтобы также способствовать снижению уровня коррупции. Таким образом, закон уничтожения коррупции посредством искусственного интеллекта подтверждается примерами и логикой. Искусственный интеллект действительно является инструментом для борьбы с коррупцией благодаря своей способности анализировать большие данные, обеспечивать прозрачность, исключать человеческий фактор и устранять условия, способствующие коррупционным действиям. Общественное восприятие человека не всегда отражает его истинный характер. Людей могут как несправедливо очернять, так и незаслуженно превозносить. Часто образ, который мы видим, это тщательно созданная маска, которая может сильно отличаться от настоящей сущности человека. Честность и коррупция – это два противоположных понятия, которые ярко отражают разницу в современных взглядах и состояниях общества. Честность – это стремление к высоким этическим стандартам, к правде и порядочности, как в личной, так и в общественной жизни. Честный человек уважает других, действует в соответствии со своими моральными принципами и остается верным себе, даже когда сталкивается с трудностями или искушениями. Такие люди часто считаются примерами для общества, указывая путь к высоким моральным стандартам. Честность, хотя и заслуживает уважения, часто выглядит как нечто оторванное от реальной жизни. В повседневности люди ведут себя по-разному, иногда правильно, иногда нет, и все это в разных комбинациях. Человек может считать себя честным, но его поступки могут говорить об обратном или наоборот. Честность не всегда однозначна, она может быть сложной и противоречивой. Эти разные аспекты поведения иногда размывают границу между честностью и отсутствием, делая ее более сложной, чем просто честно или нечестно. В современном мире честность часто под угрозой, и ее образ омрачен реальностью коррупции. Коррупция как проявление морального упадка. Это не только взятки и нечестность на личном уровне, но и злоупотребление властью, манипуляции обман, которые проникают в наши институты и общество в целом. Этот разрушительный вирус подтачивает основные ценности, делая людей недоверчивыми и циничными. Коррупция приводит к неравенству, тормозит развитие и поддерживает циклы несправедливости. Хотя честность и коррупция кажутся противоположными, их связь гораздо сложнее, чем просто черное и белое. Это не отдельное явление – отчасти единого этического спектра. Положение человека на этом спектре зависит от его выбора. Социальные нормы и структуры могут либо способствовать честности, либо поощрять коррупцию. Когда публично демонстрируется добродетель, а за кулисами процветает злоупотребление властью, идея честности становится пустым лозунгом. Такое лицемерие может подорвать искренние усилия по проведению реформ и борьбе с коррупцией. Главная задача таких обществ – сократить разрыв между декларируемыми ценностями и реальной практикой, стремясь не просто к видимости честности, но и к реальному воплощению во всех сферах жизни. Дело в том, что коррупция и честность не являются неизменными или абсолютными понятиями, они меняются под влиянием социальных ценностей, поэтому всегда есть возможность для перемен. Образование, правовые реформы, изменение социальных норм могут позволить перейти обществу, пропитанному коррупцией, к обществу, где честность становится более важным принципом. В истории противопоставления честности и коррупции считается ключевой дилеммой. Коррупция, особенно в форме взяточничества, оказывает серьезное влияние на экономику, искажая рыночные отношения, поощряя неэффективность, подрывая доверие государственным институтам. Представьте предпринимателя, который хочет основать новый бизнес. Обычно это требует получения разрешений, прохождения проверок. в различных государственных органах, в системе, где процветает коррупция, чиновники могут ожидать взяток, чтобы ускорить процесс. Предприниматель, стремящийся поскорее запустить свое дело, может поддаться этим незаконным требованиям, рассматривая их как неизбежное зло, небольшую цену за достижение своих целей. Однако, выбирая этот путь, он тем самым поддерживает и укрепляет культуру коррупции, делая ее часть экономической жизни. В противоположность этому, в обществах, где такая практика осуждается, предприниматели вынуждены следовать строгим и часто бюрократическим процедурам. Они могут застрять в сложной сети бумажной волокиты, сталкиваясь с множеством нормативных, иногда непреодолимых барьеров и медленно движущихся административными процедурами. Эти препятствия могут привести к значительным задержкам и расходам без какой-либо гарантии на успех. В таких ситуациях предприниматели сталкиваются с непростой дилеммой. Выбор в пользу коррупции может ускорить запуск их бизнеса, но за это приходится платить моральными компромиссами поддержкой вредоносной системы. С другой стороны, попытка пройти через бюрократический лабиринт требует выдержки, изобретательности, часто создавая значительные трудности. Это подчеркивает необходимость системных реформ, направленных на... Повышение, эффектив... повышение эффективности системы. Другой пример касается транснациональных корпораций, выходящих на развивающиеся рынки в странах с богатыми природными ресурсами, но слабыми управленческими структурами. Там часто процветает коррупция. Компании могут давать взятки, чтобы получить выгодные контракты на добычу полезных ископаемых или бурения, игнорируя экологические стандарты эксплуатируя местную рабочую силу. В итоге формируется порочный круг, в котором богатство концентрируется в руках коррупированных, тогда как широкие слои населения остаются в бездности. Рассмотрим сферу государственных закупок, где контракты на инфраструктурные проекты, оборонное оборудование или государственные услуги могут быть серьезно повреждены коррупцией. Чиновники, принимающие взятки, могут присуждать контракты не самым компетентным или экономически выгодным компаниям, а тем, кто предложит самую большую взятку. Это не только приводит к растрате государственных средств, но и к созданию некачественной инфраструктуры или предоставлению плохих услуг. Эти примеры показывают, насколько разрушительно взяточничество может влиять на экономику. Оно подрывает честную конкуренцию, тормозит инновации, усугубляет неравенство. Поэтому борьба с коррупцией важна не только для поддержания этических стандартов, но и для обеспечения справедливой, эффективной и процветающей экономики для всех. Что касается лоббирования, то в своей основной форме это процесс влияния на лиц, принимающих решения, чаще всего избранных должностных лиц, с целью принятия политики или решения, которое соответствует интересам определенной группы. Лоббирование – законная и важная часть демократического процесса, позволяющая разным секторам общества, бизнесу, профсоюзам, некоммерческим организациям выражать свои интересы и озабоченности. Однако проблемы возникают, когда лоббирование переходит <coughs> в этическую серую зону. Яркий пример тонкой грани лоббирования можно увидеть в фармацевтической промышленности. В идеальном мире политические решения в области здравоохранения должны основываться исключительно на научных данных и интересах общественного здоровья. Однако фармацевтические компании часто вкладывают большие средства в лоббирование, чтобы повлиять на законодателей в пользу своих продуктов, что может привести к тому, что корпоративные прибыли будут ставиться выше общественного блага. Другой пример – это технологические гиганты, такие как Google и Facebook, которые активно лоббируют изменения в правилах, касающихся конфиденциальности данных, налогообложения и конкуренции. Хотя эти компании утверждают, что их лоббистская деятельность способствует инновациям и экономическому росту, критики опасаются злоупотребления властью и создания монополий. В сфере экологической политики компании, работающие с ископаемым топливом, также активно лоббируют, чтобы повлиять на законы, касающиеся изменения климата. Их финансовое влияние может способствовать сохранению зависимости от ископаемого топлива, замедляя переход на возобновляемые источники энергии и задерживая действия по борьбе с изменением климата. Однако важно помнить, что лоббирование само по себе не является чем-то преступным или плохим. Например, некоммерческие организации и правозащитные группы лоббируют за позитивные изменения, такие как усиление охраны окружающей среды, улучшение общественного здравоохранения, защиту прав человека. Да только вот у этих групп обычно нет больших денег. Задача заключается в том, чтобы обеспечить лоббирование, которое может быть инструментом влияния на политику, но осуществляется прозрачно и этично. Для этого необходимо вводить строгие законы, регулирующие лоббистскую деятельность, поддерживать прозрачность расходов на лоббирование развивать культуру честности среди государственных чиновников, чтобы противостоять неправомерному влиянию либо необходимо трансформировать всю систему целиком. коррупция в сложных социальных ситуациях проявляется в двух основных формах, каждая из которых имеет свои особенности и последствия. Первое традиционная коррупция, пронизывает низшие слои общества. Она становится частью повседневной жизни, настолько привычной, как мелкие взятки. Эта форма коррупции незаметно вплетается в общественное поведение и становится его неотъемлемой частью. Вторая форма – это коррупция на высшем уровне, которой занимаются политики и высокопоставленные чиновники – Она часто скрыта в тени и имеет масштабные последствия, значительно превосходя традиционную коррупцию. В отличие от первой, она меньше зависит от культурных особенностей общества. Однако игнорировать роль традиций и социальных норм в ее формировании было бы ошибкой. Взаимодействие честности с этими двумя видами коррупции подчеркивает сложную динамику современной социальной жизни. Наиболее распространенная форма традиционной коррупции часто настолько укоренена в культуре, что не воспринимается как таковая. Она проявляется в виде знаков благодарности, подарков врачам, учителям, государственным служащим и другим, казалось бы, безобидных жестов, которые на самом деле поддерживают цикл ожиданий и взаимных услуг. В некоторых традициях желание выразить благодарность настолько сильно – что отказ от таких жестов может вызвать недовольство или непонимание, тем самым укрепляя это негласное обязательство. Такая коррупция также выполняет функциональную роль, помогая смазать механизмы социальных систем, особенно когда они сталкиваются с проблемами или неэффективностью. Даже в самых развитых обществах случаются сбои, и в таких случаях коррупция помогает людям обойти острые углы системы. Однако эта коррупция благодарности часто становится обязательной практикой, закрепляя систему взаимных ожиданий и вознаграждений, превращая ее в явное проявление низовой коррупции. Чтобы снизить традиционную коррупцию, необходимо трансформировать системы, делая их более гибкими. Внедрение автоматизации искусственного интеллекта может повысить объективность и оптимизировать процессы. Уменьшение бюрократии, устранение ненужных задержек и создание законных каналов для выражения благодарности также могут стать важным методом борьбы с коррупцией. Решение проблемы традиционной коррупции требует системных изменений. Если адаптировать системы под реальные потребности людей и создать прозрачные законные выражения благодарности, коррупция может постепенно уменьшиться. Что же касается скрытой коррупции, то она существует в каждой стране в той или иной форме. Это явление охватывает широкий спектр практик, от лоббирования до более завуалированных и трудно доказуемых случаев. В таких ситуациях руководящие должности и привилегии могут распределяться не по заслугам, а по личным связям. Эти действия происходят за кулисами, тонко манипулируя событиями и решениями. Такие обмены услугами трудно поддаются отслеживанию и доказательству, создают невидимую сеть влияния, которая контролирует процесс принятия решений. Эта форма коррупции менее очевидна, чем традиционная, но не менее опасна из-за своего скрытого воздействия на высшие эшелоны общества. Есть конкретные примеры скрытой коррупции, включающие сложные схемы хищения государственных средств. Эти изощренные тактики, мастерски замаскированные, представляют собой особую угрозу для социальных структур. Такие схемы часто используют лазейки в законах и правилах, позволяя власть имущим присваивать ресурсы, предназначенные для общественного блага и услуг. Этот тип скрытой коррупции действительно является самым опасным. Его скрытность и масштабные последствия могут привести к постепенному разложению государства, отвлекая средства от важнейших секторов, таких как инфраструктура, образование, здравоохранение. Эта коррупция ослабляет систему, систему, которая должна способствовать социальному росту и развитию. В результате происходит медленное разрушение основ страны. ставящие под угрозу ее будущее ради личной выгоды в настоящем и углубляющие разрыв между идеалами честности и реальностью коррупции. Важно отметить, что коррупция в правительстве может отпугнуть иностранных инвесторов, которые не доверяют системе, или наоборот привлечь тех, кто хочет воспользоваться слабым надзором. Аналогично отсутствие честности в экологической политике может привести к практикам, наносящим ущерб не только местным экосистемам, но и всему климату на планете. Противоречие между честностью и коррупцией – это не просто моральная дилемма, но и узел сложнейших социально-экономических политических проблем, затрагивающих все стороны нашей жизни. В этом противоречии, как в зеркале, отражаются наши усилия и стремления, поставленные перед лицом все более сложного и взаимосвязанного мира. Наша задача – научиться ориентироваться в этом запутанном этическом пространстве и стремиться к созданию такого общества, где понятия честности и коррупции станут нерелевантными и где искусственный интеллект станет нашим верным помощником на этом пути.